Глава 72. 10 часов 12 минут. Самолет остановился метрах в метрах 50 от здания аэровокзала, и его сразу плотным кольцом окружили полицейские. Пассажиры сходили по трапу один за другим. На летном поле их останавливали и обыскивали. Удивительно, но никто не возмущался. Люди охотно обменивали небольшое ущемление в правах на безопасность. Жело наблюдал за происходящим через стеклянную стену. Пётр стоял сзади, как наказанный школьник, и не сводил глаз с экрана своего телефона. Ему не позволили участвовать в задержании. Предложили подождать, пока марокканская полиция возьмет Бэмби Мааль. «Не волнуйтесь, майор. Допрос будет проводиться под двойной юрисдикцией», — утешили его рабатские коллеги. Жило убедился, что никто из агентов не сможет заглянуть ему через плечо, и вернулся к планшету. Начал открывать файлы, прикрепленные к сообщению, пришедшему три минуты назад. Бэмбималь Сос. Девушка, запертая в стоящем на полосе самолете, окруженная 30 полицейскими, посылала лейтенанту сигнал бедствия. Ему, члену команды, которой поручено ее задержать. Что может означать этот сюрреалистический зов о помощи? Кто-то запустил обратный отчет, отдал приказ об аресте, чтобы заставить девушку замолчать, и она пытается защитить себя, торгуя секретами? Вздрагивая от малейшего звука, Глядя одним глазом на экран, другим продолжая следить за холлом, Жило открыл первые загруженные файлы, бесконечные таблицы данных. Названия строчек и колонок не оставляли ни малейших сомнений в том, что хранились они в персональном компьютере Яны Сигалена. Бейрусские сыщики подтвердили, что девушка сбежала, прихватив куртку и портфель логиста Вогельзук. Жило продолжил открывать разные страницы таблиц, но был не в силах интерпретировать цифры. Обычные счета или цифровой динамит, да черт их знает. Лейтенант не имел ни времени, ни достаточной компетентности, чтобы проверить. А главное, считал, что есть более срочное дело. Раз Бэмби шлет эти досье, значит, они содержат вполне определенную информацию. Откровение, которое должно броситься ему в глаза. Флор решил сосредоточиться на фотографиях. Кликнул наугад, снимки последовали один за другим, и на всех фигурировал Сигален. Ян с Франсуава Леони, Ян в Африке, Марселе, Рабате, Ян с незнакомыми типами, чьи лица Жюло уже встречал на сайте Вогельзук, Ян рядом с Журденом Блан-Мартеном, на трибуне конференц-зала у входа в лагерь беженцев. Ничего удивительного, ничего компрометирующего. Он продолжал вслепую копаться в файлах, практически утратив надежду отыскать хоть крупицу информации. Бэмби отослала все, что попало ей в руки, как беглянка, которую преследователи загнали на пляже и она швыряется в них песком. Еще пара фотографий, и он все бросит, присоединится к Петру, а уж потом решит, что делать с досье. Может, отошлет следователю, а может, поговорит о... Внезапно Жюло замер, глядя на невинный снимок, запечатлевший джип в пустыне. Четверо взмокших от пота мужчин вышли из машины, чтобы попозировать неизвестному фотографу. Сыщик узнал справа налево Яна Сегалена, Жордена Блан-Мартена... «Плешивого мужика, похожего на Бена Кингсли, и Петера Велику». Лейтенант инстинктивно поднял глаза. Майор смотрел на последних, вышедших из самолета пассажиров. Бэмми Мааль так и не появилась. Девушка была в западне. Жило попытался справиться с возбуждением. Фотография подтвердила то, что он предполагал с самого начала расследования. «Его патрон знаком с шишками из вогельзук». Конечно, ничто не указывало на то, что Петр участвовал в их делах, но и сохранять беспристрастность не мог, то есть как минимум вел двойную игру. Защищал, если не друзей, то союзников, потому и работал без особого рвения. Лейтенант помассировал виски, подул на руки и последний раз проглядел пять полученных сообщений. Сос, сос. Я никому ничего не должен. Отошлю материалы Мадлену через голову патрона. Пусть его люди прошерстят все данные. Бэмби Мааль так и так арестуют и осудят за двойное убийство, причем преднамеренное. Так что адвокат даже не сможет ссылаться на смягчающие обстоятельства. Пусть ее утешит мысль, что другие все-таки поплатятся. Сос, сос, сос. Что еще он может сделать для этой девушки? Рядом с самолетом никого не осталось. Его как будто бросили на полосе. Последние полицейские поднялись на борт. Попыталась ли Бэмби спрятаться? Жюло поймал себя на нелепой надежде. Пусть случится чудо. Пусть она исчезнет струйкой дыма, залезет под кресло, замаскируется под другого пассажира. Он почти поверил, что его молитвы услышаны, но тут по трапу начали спускаться полицейские, один, другой, третий, и, наконец, показалось Бэмби-Мааль в наручниках, под конвоем. Все было кончено. Жюло подождал несколько секунд, Растерянный, сбитый с толку, почти удивленный тем, что тридцати полицейским так легко удалось схватить девушку, потом сделал шаг к Петеру. В этот самый момент в кармане брюк блямкнул телефон, извещая о новом сообщении. Удивительная мстительница бросила в море последнюю бутылку. Он опустил глаза, прочел «Laylimaal.gmail.com» и подумал, что Бэмби решила попрощаться, но тут же сообразил, что неверно прочел имя. «лэйлиймаальсобака.gmail.com». К тексту был прикреплен один единственный файл, который даже не понадобилось загружать. Он открылся сам. Ледяная дрожь пробежала по спине полицейского, когда он взглянул на жуткую фотографию. Ребенок с выпученными глазами смотрел в камеру, а к шее был приставлен нож. У него за спиной стоял улыбающийся мужчина. Глупая шутка — Жуло попытался сделать блиц-анализ каждой детали снимка. Он узнал апельсиновое дерево за стеклом, здание цвета охры на заднем плане. Значит, снимали в Олимпе, в северной части Рабата, там, где они вчера задержали Альфа-Мааля. Ребенок лет десяти мог быть только его младшим братом Тидианом. Опознать человека с ножом Жуло не мог, хотя был уверен, что всего несколько минут назад видел это лицо, более молодое, более худое без бороды видел в компании Яна Сигалена и Жордена Блан Мартена над снимком Лили Маль написала шесть слов у него мой сын спасите его